Он сумел окружить себя такой же роскошью, как и в столице Новой Испании. Вскоре после приезда Дона Диаго с супругой в Портобелло, там появился его друг Дон Кристобо де Эстрада, который поторопился увезти прекрасный Донью Анну подальше от ее родины и угроз разгневанной Донье Фернанды оскорбленная в своих материнских чувствах. Любовная история этой пары, наверное, еще свежа в памяти наших читателей. Донья Марина знала Дона Кристобаля, однако ей было неизвестно, что он привез с собой Донью Анну, а Донья Анна, в свою очередь, не знала, что в Портобелло находится Дон Диего. Эстрада, видимо, остерегался сообщать ей об этом. Донья Анна по-прежнему вела строгую замкнутую жизнь, которую ей к тому времени уже успела порядком прискучить. Но могла ли она при своем беспокойном нраве и пылком воображений забыть о тех днях, когда играла сердцами сотни поклонников? Если на один миг... Ей удалось увлечься обманчивой мечтой о тихом счастье у семейного очага, то вскоре она поняла, что ошиблась. Задумав вернуть себе прежнюю свободу, но не желая тревожить эстраду, ставшего по воле судьбы ее господином, она принялась исподволь с терпением присущим ловкой женщине, вносить некоторые изменения в свой строгий образ жизни. Эстрада это понял, но не счел нужным мешать ей. Никто в городе не знал Доню Анну, и она отлично могла сойти за его жену, а Доне Фернанде было неизвестно, где они нашли себе убежище. Доня Анну стала разрешать себе дневную прогулку, ей хотелось подышать свежеморским воздухом. Два раба несли за ней носилки в ожидании, когда сеньора выберет себе приятное место для отдыха. Ничто так не действует на пламенное воображение и мечтательную натуру, как море и морское побережье. Кажется, будто душа освобождается от своей телесной оболочки. Реальная жизнь исчезает, и человеческий дух, потрясенный величием природы и мощной красотой океана, переносится в блестящий мир фантазии и романтики. Человек сознает ничтожество плоти и ощущает лишь свой дух, тот дух, который склоняется только перед величием Творца. Донья Ани нравилась мечтать на берегу океана, вдали от города, в уединенном и диком месте, где бурные волны с глухим ревом бьют о высокие скалы, угрожая им с неизменной яростью и постоянством. Как-то под вечер молодая женщина, погруженная в свои думы, ушла далеко вперед и не заметила, что... Прилив быстро нарастает. Она продолжала бы идти еще дальше, если бы слуга не отважился остановить ее. «Сеньора», — сказал он, — «что тебе?» — надменно спросила Донья Анна. «Сеньора, вода прибывает и прибывает. Скоро нельзя будет вернуться назад». Донья Анна оглянулась. Она уже успела пройти длинный путь по песчаной полосе, простирающейся у подножия высоких отвесных скал. Волны то набегали на песок, то откатывались в океан. Пути вперед не было. И Доня Анна поняла, что вскоре не останется ни малейшей надежды на спасение. Следовало немедленно возвращаться, пока путь к отступлению еще возможен. Слуги дрожали от страха. Доньяна почувствовала, как ужас проникает и в ее сердце. С трудом овладев собой, она решительно повернула назад.